Двадцать восьмая глава. Я очнулась, когда надо мной склонился врач. Услышала его недовольное ворчание и подумала, что пока я настолько беспомощна, нужно валить отсюда. Завтра припрется Китаев с корзиной денег и сдадут ему меня на руки, как миленькие местные скулапы. Подмахнут документы моего согласия и привет. Этот нынешний доктор вроде неплохой. И это пока ему не сделали действительно интересное предложение. А кто будет дежурить завтра неизвестно. Не знаю, из какого Такого триллера мне привиделось желание мужа утащить меня домой под замок, но навязчивые предложения отдохнуть в специализированной клинике мне ведь не привиделись. На всякий случай лучше поверить своей паранойе. Мало ли, а вдруг она права? Мне поставили еще одну капельницу, сказали, что от волнения у меня прыгнуло давление, пожурили, что нельзя так сильно нервничать, и оставили одну. Отлично. Завтра утром будет двое суток, как я в больнице. Осложнений у меня, так понимаю, особых нет. Вполне можно еще сутки полежать и дома. Я дождалась, когда закончилось лекарство в капельнице, и попросила медицинскую сестру позвать ко мне врача, не обращая внимания на ее недовольную скорченную мордочку. Перетерпит, а сама села на кровати и приготовилась к разговору Доктор не был доволен моим решением Но я настаивала, ссылаясь на свое желание очень настойчиво В конце концов мы договорились, что я уйду не сама А с помощью родственников и под расписку Вячеслав Алексеевич Позвонила я соседу, но он перебил меня. «Просто слава, Вика». «Хорошо, просто слава. Помогите мне, пожалуйста, еще раз. Я хочу вечером покинуть гостеприимные стены больницы». Врач поставил условия, без самостоятельности. Попросила, уговаривая себя тем, что это последняя просьба, и через несколько дней мы с соседом расстанемся навсегда. «Понял. Жди, скоро буду». Отбил он вызов. «Отлично». «Ох, нужно было попросить его привезти мне одежду. Я щеголяла по больничке в сорочке, которую мне выдала от утром мама. Одежка, конечно, достаточно целомудренная, но все-таки не для выхода на улицу, а плевать. Хоть босиком, хоть в ночнушке, но чувствую, что надо валить. Собрала нехитрый скарб в пакет и села на кровать в ожидании. Сосед приехал довольно быстро. Залетел ко мне в палату шумной, жизнерадостной, фонтанирующий здоровьем и силой. Вручил в руки незнакомый сверток и, извинившись, побежал к врачу за выпиской. Такой живой и энергичный, что я невольно почувствовала себя лучше. Здоровее. В пакете обнаружился спортивный костюм, кроссовки с носками и футболка. Новые. С заботливо срезанными этикетками, у которых предусмотрительно убраны цены. Серенькие. Ну, хорошо, что не красные, не ядовито-розовые. Хихикнула я и принялась натягивать штанцы. Пока я переоделась, Слава вернулся довольный с бумагами и с коляской. «С коляской? Зачем я и так прекрасно дойду?» Взмолилась, не понимая. «Вик...» «Не капризничай. Давай просто свалим уже отсюда!» Улыбнулся сосед, и я как-то растерялась. «И в самом деле, что это я? Разве не все равно? Да хоть на каталке!» «Эх, прокачу!» Залихват но аккуратно развернул коляску со мной Слава, и я улыбнулась, вспоминая известного персонажа. Действительно, в нашем скоропалительном побеге было что-то авантюрное. Великий комбинатор бы мной гордился. Дребезжа колесами на стыках кафеля, громыхая по коридорам больницы, Петляя по переходам, мы наконец-то выбрались на воздух, и я вдохнула полной грудью. Слава усадил меня на переднее сиденье своего автомобиля и, дурачась, повез кресло обратного в отделение, оставив меня одну. А я позвонила начальнице и, вкратце объяснив ситуацию, хотела отпроситься на несколько дней в отпуск без содержания. Но Анастасия Андреевна предложила вариант лучше. Она скинет для меня работу на почту, и я займусь документами на дому. И это отлично решала для меня ближайшие задачи. Тепло прощалась с начальницей, уже видя, как возвращается к стоянке Слава. Сосед был по-прежнему весел, балагурил всю дорогу домой, но когда я попросила высадить меня около калитки, заортачился. «Вика, поймите, ваша мама и дочь гостят у меня. Было бы логично, если бы и вы приняли мое приглашение. Так будет спокойнее и надежнее. Стоило убегать из больницы, чтобы встретиться с бывшим мужем в доме совсем без охраны». «Я с удовольствием приму ваше приглашение. Просто хочу закрыть все помещения и поставить на сигнализацию. Мама ведь забыла это сделать». Улыбнулась и продолжила. «Мало того, я собираюсь воспользоваться вашим телефоном». Слава помог мне выбраться из его автомобиля, просто высадив на руках. Немного более интимно, чем я предполагала, но в принципе оправдано. И я зашла во двор, прошлась по всем комнатам, проверяя окна и двери. Перед выходом положила свой телефон на полочку, нажала код и вышла из дома. Захлопывая двери. Затем закрыла калитку и позвонила на пульт охраны с телефона соседа. «Все, Добби свободен». А ночью, лежа рядом с Милочкой в комнате, потому что она ни в какую не желала меня покидать, я услышала звук милицейской сирены и улыбнулась довольно. И только после этого уснула с чувством хорошо выполненного долга.